Эпилог. После победы над Трупоедом и метеором мы пару дней провели в гостях у Светы, залечивая раны и восстанавливая силы. Но дел было еще много, и вскоре мы начали с ними разбираться. Осколки, которые остались от метеора, вопреки моим ожиданиям, полностью перестали функционировать, то есть они не восстанавливали свою энергию не объединялись в более мощные и не наделяли людей навыками. Да я даже не могла их анализировать. По сути, они превратились в обычные камни. У нас осталось не так много действующих осколков, но много уже и не нужно было. Я стал самым сильным иммунным в пазле, единственный с альфа-доступом, да еще и топовыми навыками, отточенными в десятках боёв. Алиса при этом могла лишить любого противника всей энергии. Да ещё и выпустить её, вызывая серьёзные разрушения. Такая парочка. Хотя и Свету нельзя недооценивать. Она могла контролировать огромное количество мутантов, да и сама в бою уступала разве что альфа-монстрам. А таких, насколько я знаю, в Пазле лишь единицы, если вообще остались. Первым делом нужно было прикончить остаток шайки трупоеда. Слухи о его смерти разлетелись по всему Пазлу очень быстро. Их распустили сбежавшие из пещеры соратники бывшего главаря, а отсутствие его в ближайшие дни только подтверждало эти слухи. Хотя остались и те, кто ждал его возвращения в бункере Дольска. Оттуда мы и начали зачистку. Убили десяток иммунных и освободили столько же заложников. Ублюдок кормил их хумами и осколками, делая из людей мутантов. Тех, кто потерял рассудок, пришлось убить но были и те, кто выдержал издевательство, оставшись человеком. Бункер мы решили оставить в целостности. В нем были огромные запасы еды, воды, алкоголя, топлива, одежды, бытовой химии, лекарства и оружия с патронами. Одни запасы туалетной бумаги вызывали столько приятных эмоций. Также в бункере имелись генераторы, воздушные фильтры, очистители воды, защитные костюмы, бытовая техника и запчасти. В общем, всё, что нужно, чтобы выжить в апокалипсисе. Конечно, этих запасов не хватит навечно, тем более на большое количество человек. Так что нам ещё предстояло много работы. Для охраны и обустройства бункера мы оставили в нём деда и Лену, которая очень уж не хотела больше никуда ехать. В целом, город был почти полностью разрушен, но ещё оставались частично или полностью уцелевшие дома в некоторых даже скрывались люди, скорее всего, бывшие сторонники трупоеда или те, кто смог ужиться с таким соседом. Никакой агрессии к нам они не проявляли, не зная еще чего от нас ожидать. Слава же о легендарном кодексе бежала впереди меня. Встреченные нами мирные люди благодарили нас, предлагали поделиться едой или осколками, просились в наши ряды. Я никому не отказывал напрямую, а только советовал переселиться в поселок у разрушенной станции. Да, восстановить ее не получится, как и плотину, но там осталось небольшое озеро и просторные поля с хорошей почвой. Еще относительно недалеко имеются несколько ветряных электрогенераторов. Нужно будет проверить их состояние и по возможности запустить. Ну и про солнечную энергию не стоит забывать. Эти панели вообще есть самых разных размеров и мощностей. Ещё одним важным делом был разговор с военными. Они всё же обещали нас выпустить, когда разберёмся с метеором и трупоедом. Я приехал на взяв с собой только Васю, Болта и деда. Женщин мы оставили дома на всякий случай. К нам вышел тот самый подполковник Стрельцов, с которым мы общались в прошлый раз. Долго же ты возился с тем камнем и бандюком. Как там его, некрофил? «Трупоед. Значит, все, угрозы ликвидированы? Да, теперь мы можем покинуть зону. Какие доказательства Насчет метеора, верю? Ученые сообщают, что радиационный фон в центре зоны заметно снизился. А вот насчет трупоеда у нас есть только слухи, ничем не подкрепленные». Могу дать вам его телефон. Здесь все его контакты, заметки и несколько видеороликов с записями пыток и всяких извращений. К тому же, есть несколько людей, которых он пытал. Мы привезли их с собой, они тоже хотят покинуть зону. Неплохо, неплохо. Значит, все, что о тебе говорили, правда? Не, они преуменьшают. Так что с проходом? Мы можем покинуть зону? Вместо ответа подполковник поднял руку и резко опустил. После чего почти в ту же секунду прозвучало несколько выстрелов. Но стреляли не его телохранители, а другие люди из укрытий. Я замедлил время вокруг, но мои друзья замедлились вместе с ним и не успели увернуться от летящих в них дротиков. По три 4 штуки впилось в каждого. Я же увернулся от нескольких еще часть заблокировал барьером. Однако почувствовал легкое покалывание в спине. Два дротика я пропустил. Болт Вася и дед свалились почти сразу. В дротиках был мощнейший транквилизатор. Я же чувствовал, что мой иммунитет с ним справляется. Все же я решил себе помочь, золотав места попадания метеоритной броней, прекратив дальнейшее впрыскивание транквилизатора и выведя из организма его остатки. Охранники тут же бросились на меня с электрошоковыми дубинками. Я с ними не церемонился и убил мгновенно искромсав пространственными пластинами. Стрелков, снова попытавшихся меня усыпить, я запустил по несколько шипов телепортации, уходя от их снарядов. Бой длился недолго. Да и боем его назвать сложно. Жалкая попытка. Хотя против моих друзей сработало Ну и что это было? спокойно спросил я подполковника. Как ты это не? Я вопрос тебе задал. Какого черта вы творите? Мы же договаривались. Я не договариваюсь с такими выродками. Ты такой же мутант, как и остальные. Тебя нужно на органы порезать и по пробиркам распихать, гневно высказался Стрельцов. Это твоя личная инициатива или приказ свыше? Они идиоты, которые боятся что-то сделать, оградились стеной и думают, что теперь в безопасности. Хрен там, пока такие как ты живы. Что ж ты так мало людей взял, если знаешь, насколько я опасен? Ты не опасен, ты просто обезьяна с гранатой, Ребенок, получивший силу незаслуженно. Ты террорист, и должен гореть на <связь> Что такое? Трудно говорить, когда твои легкие скрутило в комок? Я же могу не только воздухом управлять, а всем пространством, включая то, что внутри тебя. Каждая молекула, каждый атом. Для наглядности я сжал кулак, и подполковник блеванул собственной кровью. Это тебе за вранье». Ещё движение руки, и из глаз ублюдка потекла кровь. Это за моих друзей. И напоследок я сломал ему челюсть и несколько костей. А это за личное оскорбление. От болевого шока подполковник вырубился. Я не стал его добивать, слишком слабое наказание. Вскоре очнулся Болт и Вася. У них была отличная регенерация и сопротивляемость ядам, даже в таком количестве. Что это было? спросил Вася. Стрельцов решил нас вздрючить и на органы пустить. Вот урод, я ему ща башку Тихо, пусть отдыхает. Давай расхреначим этим военным всё. Не надо. Думаю, они ни при чём. Был бы это приказ кого-то посерьёзнее, нам бы нормальную засаду устроили с техникой и большим количеством живой силы. А тут десяток приближённых. Мои догадки подтвердились. Вскоре к нам подъехало ещё четыре машины с военными, но нападать не стали. Из одной вышел старый знакомый майор, который первым делом извинился. "Кот, не знаю даже как тебя благодарить. Мы нашли у Стрельцова несколько осколков и три ляма баксов. Также были расшифрованы сообщения на одноразовый телефон. Он торговал с натовцами, продавая им осколки, выкупленные тоже без всякого согласования у местных сталкеров". "Вот как? А я уж думал, вся армия решила нас перебить". Ни в коем случае. Мы даже спроектировали и уже начали строительство специального лагеря для вас. Там будут все удобства: электричество, вода, газ, отопление. Еду будут доставлять на промежуточные пункты роботы-доставщики. Также мы проведем туда интернет и кабельное телевидение. Сделаем изолированные кабинки для встречи с родственниками. Вы сможете жить там почти как нормальные люди. Почти. Звучит заманчиво. Думаю, многие согласятся на это. А вы? А я, пожалуй, откажусь. Серьезно? Почему? Да я и здесь себя нормально чувствую. К тому же, тут мне есть чем заняться. Там тоже для вас найдется работа. Вы будете помогать ученым, выступать на ток-шоу, станете знаменитым. Нет, это не по мне. Что ж, ваше право. Очень жаль. Но вы приезжайте, нам еще есть что обсудить. Не сомневаюсь. Военные приняли всех желающих и поселили в новый лагерь на границе зоны. Действие радиации там было сведено к минимуму, и люди, правда, жили почти нормальной жизнью. С многими из них я иногда встречался, интересуясь, как у них дела. Что интересно, Ксюша, жена Виталика, даже не приехала туда и не поинтересовалась, что же стало с ее мужем. Всё же он был прав насчет этой суки. Свояками мы вели торговлю, продавая им иногда осколки взамен на еду и лекарства, которых не было в пазле. Хотя со временем мы обзавелись собственным хозяйством, даже животных разводили. Иногда приходилось отбиваться от одичавших мутантов, а в исключительных случаях нам даже разведчики натовцев попадались. Но с нашими навыками, ни с теми, ни с другими, никаких проблем не было. Из моих близких никто не решился переселяться в тот посёлок. Вместо него мы обосновались возле станции, пусть и разрушенной. Тесниться в одном доме в десятером теперь не было необходимости. Вася поселился с Таей, рядом с ними Болт с Катей. Дед так и остался в бункере, хоть и частенько к нам наведывался. Алена жила то в посёлке, то с дедом. Помогала ему с делами и следила, чтоб он не спился. Она познакомилась с неплохим парнем, который долгое время выживал в Дольске. Он не был иммунным, но ради нее согласился остаться в зоне. Света с Васей наконец наладили отношения, не любовные, а скорее холодно-дружеские. Они вместе рассказали Саше, что Вася его отец, и пацан к нему немного потеплел, особенно после совместной рыбалки и вождения БТРа. Себе я выбрал один из уцелевших коттеджей. Ну ладно, почти уцелевший. Часть забора, бассейнные террасы были повреждены снарядами, но починить это можно за несколько дней. А с Алисой можно будет еще и внутри сделать неплохой ремонт. Ну и, конечно, псинка жила с нами. Да, я так и решился побороться за ее жизнь и накормил мотагеном из мартема. Без мутаций не обошлось, но второй хвост и пара лишних клыков собаке совсем не мешали, даже наоборот. Конец. Читал Фан 12.